отцы-пустынники были только началом. Мне предстояло новое, второе прочтение великой литературы, и уж тут я увидел все, в полном объеме. Я перестал, благодарение Богу, уподобляться крыловской свинье, которая не способна поднять свое рыло и на которой весьма похожа, увы, большая часть нашей читающей публики. А я ведь и сам был горазд Раньше повторять, что «А, тут Данта получился лучше рай», или что алёша Карамазов не вышел», «Митя, вот это да, Иван, замечательно, и я говорил все эти пошлости, я был слеп, и заклинаю вас, если вам так кажется, то поймите, что вовсе не значит, что Достоевский или Данта плашал, это значит, что не для вас это писано, а для христиан для единоверцев автора, и в этом, только в этом вся причина. А мне было дано заново прочесть великую христианскую литературу. И мне ведом стал источник божественной эпокрена, в которой христианнейшие писатели черпали свои силы. И я понял, откуда у Данте такая мощь, Когда он живописует мучение это удается ему потому только, что он доподлинно знает. Впереди его ждет рай. Пеатрича, Бернард Хлервосский, который пригласит его взглянуть куда нельзя, и думать, что летел вовеки взор чей-либо сотворенный. Куда не смог, побоялся посмотреть. алёша Карамазов, попавший на брак в Каане Галилейской, я понял что не было бы поэмы о великом инквизиторе, если б Достоевский не проник вслед за Алешей сам на этот брак. Куда зван же бысть Иисус и ученицы его, и мать Иисусова, и я прозрел, наконец, и теперь откровенно смеюсь, когда слышу или читаю о заблуждениях Достоевского, или о том, насколько второй том мертвых душ хуже, чем первый, и прочие, такого рода милейшие языческие туизмы, которые распустил по свету чихотшный маньяк с литераторских мостков и его последующих. Теперь меня на мяке не проведешь. Я теперь точно знаю, откуда у моего соседа, покойного Бориса Леонидовича, под старость взялась такая сила. Я теперь многое понял. И теперь я с очистенной улыбкой выслушиваю рассуждения моих друзей, и язычников, и недоверков, которые меня от себя просвещенными, и на этом основании копаются в ногах у гениев, как крыловская свинья под дубом, не в силах будучи поднять рыло и взглянуть на лица собственных кумиров. Достоевский записывает в Черновике братьям Крамазовым важнейшие Никто Евангелие не знает. И вот он уже проник вслед за Лешей на брак, куда зван же бысть Иисус и ученицы его, и бе, мать Иисусова. А читатель ничего такого по-прежнему знать не желает. И в лучшем случае не безуспешно шукает черта на страницах кантовой критики, а то и просто пробирается на коньячок к Федору Павловичу и подслушивает разговоры старого распутника, чьим опытом намерен воспользоваться в своей собственной деятельности на поприще клубнички. Ох, как мне знакомо такое чтение! Я ведь и сам из язычников. Я и сам еще недавно читал именно таким образом. И вот я мысленно вижу какого-нибудь молодца, раскрывающего Томик Пушкина на досуге. Вот он уселся поудобнее... И вдруг, о, ужас, наталкивается на такое. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. И вижу, какое у него лицо сделалось. Как ему, бедняги, неудобно за Пушкина, кажется, и памятник ему поставили на страстной. А он, дурья голова, такое сморозил для звуков сладких и молитв. Оказалось бы... Наш человек при царизме был репрессирован, а тут молитву нехорошо. А ты, братец, за Пушкин не стыдись. Он-то знал, что писал, он не слушался чахочного маньяка. Он не шел на грубую лесь и хамские окрики этой банды, потому что он и был Пушкиным, а не каким-нибудь завалящим Некрасовым. Я иногда беседую с своими друзьями на эту тему и все спрашиваю их. Почему так называемые атеисты не дали в литературе ни одной первостепенной фигуры? Почему все величайшие писатели, или христиане, принадлежащие церкви, или ересиархи вроде Саксон-Веймарского, Эйзенахского или нашего Тульского иснополянского Ну и этим, по правде сказать, тоже в конце-то концов деваться от церкви некуда. Наш бородатый удрал из своей ясной поляны, в шамардино в об пустынь к старцу за семи а уж потом его оттуда умыкнули по приказанию его лейбмифестофеля господина черткова а тот бритый вейморский тот никуда не побежал из своего герцогства но зато перед самой смертью все таки пристроил любимого героя в рай алядант оставивший мифестофель с носом так вот я и спрашиваю вас почему в литературе Все первостепенные фигуры принадлежат христианству. А вот та публика, все последующие ученики, партизаны, чихотчного мняка, так ничего и не могут приписать себе, кроме дурацких снов распутной Веры Павловны или художественное описание адюльтера Мадам Герцен, которая наяву вела себя совершенно таким же образом, как Вера Павловна, на страницах бездарного романа. И тут, в этом месте, мои оппоненты... Обыкновенно начинают горячиться, однако, ничего вразумительного в ответ я так и не услышал. Я-то мог бы объяснить, от чего это обстоит таким образом. Да только объяснение мое никак не подойдет для моих оппонентов. Я могу привести еще одну фразу, которую услышал когда-то от человека, который первым сказал мне после моего крещения, «Но мы-то с вами знаем, что он воскрес» и вот как то этот же человек произнес дьявол творить не может творить может только бог ну уж и в этом то месте мой читатель будет хохотать до колик я ведь не пушкин это пушкину можно простить сладкие звуки и молитвы там в крайнем случае язычник улыбнется наивности представлений поэта и закроет том но здесь он откровеннейшим образом посмеется ну и пусть посмеется меня это уже почти не трогает я давно привык что являю собою вид городского сумасшедшего для евреев соблазн для элена в безумие однако я хоть как-то отвечаю на поставленные вопросы а вот тот кто сейчас рассмеялся никак на этот вопрос не ответит разве что примется жническим образом расширять круг великой литературы будет втискивать туда всякую Дрянь вроде тех же неприличных в обществе и в печати откровенности господина синтетической фамилии и относительно того, каким образом и с кем именно его супруга наставляла ему рога. И в этом пункте мой оппонент-язычник обыкновенно ретируется более или менее успешно. И сейчас же его место в споре занимает недоверок, нечто среднее, то ли еще язычник, то ли уже оглашенный. Он даже книгу читал не без удовольствия. мы даже Назарейнин нравится многими своими привлекательными чертами. Он вполне готов подтвердить его существование. Он даже приведет упоминание о нем из римских историков, но не верит в одну только маленькую деталь. Он не верует, что Христос – Сын Божий. Ему это представляется некоторым преувеличением. Он вполне готов признать Назаренина пророком, талантливым медиком, человеком, замечательным во всех отношениях. И тут я задаю недоверку провокационный вопрос. Вы верите тому, что написано в Евангелии? Он не знает, что это провокация, отвечает утвердительно. И тогда я задаю второй вопрос. Так за кого же вы его почитаете? Кто он, жулик или сумасшедший? Ибо только в двух этих случаях смертный человек может каждую минуту говорить, что он сын Божий. Он врет толпе или сам заблуждается. И тут недоверок потихоньку ретируется. Но на его место выступает сектант. Этот признает Евангелие, готов признать Христа сыном Божьим и спасителем, Но его крайне смущает дурное поведение, свойственно испокон век участия духовенства. Ему не нравится, что сгорел Аввакум, не нравится, что у некоторых священников и сейчас есть автомобили и дачи, и он к таким священникам исповедоваться не пойдет и причащаться у них не станет. И вот тут наступает для меня самое трудное. Мне нелегко бывает объяснить, что это действительно было с покон веку. Но не могло же отвратить от церкви того же Данта, хотя он и поместил в ад не одного только папу Анастасия, ибо истинному христианину не может быть тесно в церкви, как не было ему тесно в католичестве. Франсиско из Оссизи, который проповедовал примерно то же, что и сектанты вальденцы, потому что истинный христианин, Стоя перед алтарем, думает о Боге и о самом себе применительно к Богу, а вовсе не о том, какая риза на священнике, приносящем бескровную жертву. Христианин не занят мыслями о том, какое вознаграждение получает этот священник и соблюдает ли он посты, а думает прежде всего о том, как плох сам. И уже снувшись этому, не смеет судить других. Если б таковым, Истинным христианином был августинский монах Мартин Лютер. Быть может, не случилось бы стольких бед. Но он не был кротким, этот честолюбивый отец Сеяги, этот гришка от Епьев из Эрфурта, и он еще раз расколол церковь. И нечего было швырять чернильницу в стену, ему надо было бы собственный лоб прошибить этой чернильницы, чтобы черт сидел у него в голове потому что, раз ступивший на эту дорогу, начавший со своих тезисов, он уже не мог не кончить секуляризации собственности. И он не думал о том, хорошо ли это отбирать чью-нибудь собственность во имя Назаренина, того, кто завещал нам раздавать свое, а не его лютора. Очередь была ругать свиньей римского папу. Хотя, между нами говоря, папа частенько заслуживал и худших комплиментов. Спесивый епископ вечного города, унаследовавший вместе с титулом понтифика всю языческую гордыню и всю властность Рима, епископ, норовивший присваивать себе и Кесарева, и Богова, взомнивший себя непогрешимым, утвердивший столько бредовых ереси на том основании, что сидит на месте первого верховного апостола, ведь Анна! и Каифа, на Моисееве седалище доша Однако это все я могу припомнить на своей восточной колокольне, которая стоит гораздо ближе к восходу, чем почти все католические алтари. Но я не беглый августинский монах, рожденный и воспитанный в католичестве, потому что я, если есть на свете что-нибудь не нехристианское, это прежде всего дух противления». Желание осудить начальников и высших, чтобы таким образом обелить собственную свою сомнительную персону. Так вот, несмотря на то, что на Пасху в моей приходской церкви всех скорбящих радость, не то чтобы яблоко упасть негде, но мизинцем пошевелить затруднительно, мне все-таки не тесно пред алтарем. «В сей день, Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Пасха красная, Пасха, Господня Пасха, Пасха всечестная нам вось сия, Пасха, радостью друг друга обымем, О, Пасха, избавление скорби, Ибо из гроба днесь яка от чертоговой сия в Христос. Жены радости исполни глаголя «Проповедите апостолам». Тут не было тесно ни Гоголю, ни Пушкину, ни Достоевскому, которого не обуревало желание быть русским лютером в конце концов погубившее драгоценный божий дар, доставшийся ересиарху Тульскому и Яснополянскому. И, оказавшись в этой толпе, я обнаружил, что не только заново и в полной мере обрел величайших христианнейших писателей, а вдруг увидел, что обрел и мудрый календарь, по которому жили мои предки. Я обрел ясное сознание того, что живу сейчас в 1968 году по Рождеству Христу, а не в 1968 году так называемой новой или нашей эры, чьей это вашей нехристи, и в чем ее новизна и вашей эры. Я обрел вехи православного года, святки, Масленицу, Пасху, Троицу все двенадцать прекрасных и великих праздников, и, наконец, я в полной мере обрел родной язык, который не мог бы стать таким без православия, без греческих книг, которые перевели на инославянские святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. И вот словарь чужого на руси языка растаскивали из церквей в курные избы и боярские хоромы на протяжении тысячелетий. А грамматику его Крылов и Пушкин сделали общепризнанной. И даже сейчас еще, когда полуграмотные сельские учительницы преследуют простонародную речь своих учеников, они сами того не ведая, завершают христианизацию Руси. Дело начатое великим князем с того, что он повелек у миры и испровищи, овои сечи и другие огни и предати. Я обрел, кроме всего прочего, синтезированный язык моей страны. Я знаю, что говорю, когда произношу «Спаси Бог» или «Бог весь», или «Упаси Бог», или «Креста тебе нет». В моей голове все встало на свои места, и религия оттеснила своих узурпаторов литературу, искусство, науку, этих современных идолов, которым поклоняется большинство моих соотечественников ибо совсем без веры человек существовать не может. это не создают себе кумиров, восстанавливают забытый римский культ гениев, поклоняются гению властелина, гению ученого или гению художника, гению неизменного экономического пророка. И все с завидным упорством не желают замечать этой маленькой детали, что сами их кумиры по большей части поклоняются вовсе не друг другу, а Богу. И весьма поучительно проследить всю систему этих диких теперешних верований. Каждый из них выбирает себе особенного покровителя, наиболее им лично почитаемое божество, и требует от других максимального к нему уважения, за что платит уважением к их божествам, и таким образом создается целая система, вернее множество систем, множество олимпов, и самое любопытное, что наиболее Так сказать, просвещенные язычники, усвоившие какую-то часть христианской культуры, могут включить и охотно включают в свою систему даже самого Христа, впрочем, на равных с другими идолами основаниях. Расскажи, например, такому просвещенному анекдотице жизни Альберта Эйнштейна. Он растрогается, рассмеется, прослезится, а потом прочти ему эпизод из Евангелия. И реакция будет точно такой же. Он рассмеется, растрогается, даже прослезится. Он подумает или произнесет вслух, что оба они, Альберт и Иисус, были людьми замечательными. Он даже охотно простит им в эту минуту иудейское происхождение. И в этом не видится вы, заслуженное христианством возмездие. Как в чудовищном варварском разрушении благолепия Святой Руси я вижу отмщение за разоренные античные храмы и капища, за порубленных зажженных идолов, так и в том, что современные язычники возводят спасителя на свои олимпы, есть верное возмездие за то, что прежние святители во время поспешной христианизации столь часто для любостроты и удобства канонизировали языческие божества» как это было сделано на Руси с Пятницей, которую нарекли именем мученицы Параскева. Но в чужей забавно глядеть на современных язычников, как один поклоняется гению Толстого, другой гению Чехова, третий гению Маркса, четвертый гению Эйнштейна, пятый Эйзенштейн. И так можно перечислять до бесконечности. Смешно-то оно, конечно, смешно. Конечно. Только временами и страшно, когда близко сталкиваешься с теми, кому религию заменила литература, музыка, живопись. Они уже начисто забыли, что искусство и словесность в современном виде родились в Доме Божьем. По сводами разоряемых ныне церквей забыли, что прежде этим занимались очень набожные люди. А зачем, конечно, художники возомнили самих себя жрецами а свое дело и арзатцем религии, это при живом-то Боге, не ведая, что искусство всего-навсего антидор, оставшийся нам от проскомедии от бескровной жертвы. А как только Бога нет, так уж известно, все дозволено. Так нет и преступления, а, следовательно, жрецам новой религии, все речь науки или искусства уже решительно нет запретов. Ради достоверности изображаемых картин вполне можно облить керосином и жечь стадо коров. Или ради памяти великого вегетарианца графа Льва Николаевича, чтобы точнее передать игру живой фантазии их сиятельства, можно загубить и замучить несколько табунов, коней. Всё можно, всё дозволено нам, жрецам, святого искусства. Можно и подлечить, можно и доносить на собственных собратьев можно бросить семью с малыми ребятами, и всё это только чтобы выжить, чтобы человечество случайно не лишилось меня, раз я такой талантливый, такой талантливый. И вот воображение рисует прелестную картину. Тициан, расстреливающий из лука натурщиков в своей мастерской. Подумаешь, какого там ничтожного натурщика, ведь это делает талантливый, гениальный Тициан. Делает исключительно для того, чтобы на его полотне святой Севастьян мучился как можно более достоверно. Ведь эта достоверность впоследствии доставит изысканнейшее наслаждение поколениям высоких ценителей живописи. Так что стоит ли вам сожалеть о судьбе какого-то несчастного натурщика, семью которого гуманный и сердобольный художник к тому же берется обеспечить, не правда ли? Очень мило получается, господа». Такое торжество высокого искусства, а? И я сам. Сам был на грани этого. Сам был воспитан в этих диких, варварских понятиях. Но, благодарение Богу, когда-то давно я впервые ступил на церковный двор. Вернее, тогда, кажется, еще и двора-то никакого не было при нашей церкви. А вот в этих чугунных ворот с лукавыми католическими мордочками этого уж точно не было. И я пришел сюда весенней ночью и ушел в церковь в ожидании чуда, и дождался чуда, да только не заметил его тогда. Не понял еще, что это было чудо. И та великая ночь спасла меня от язычества, как фауста чаши с ядом. Воскресенье день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, Рцем, братья, и ненавидящим нас простим, вся воскресеньем и так таковозопиим. Христос воскрес из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробях живот даровав. И хотя бы ради той самой первой ночи, ночи торжества и воскресенья, я не могу, не нахожу в себе сил проходить мимо этого места равнодушно. Притворяться, будто не вижу купола и колокольни, Взнесенных над ними крестов, оттого я сейчас медлю, а твой стою у церковных ворот под фамильярными И лукавыми взглядами католических мордочек, Оттого и не иду все еще на проводы. Шум и гам гуляни, куда зовет, куда, Гонит меня только боязнь обидеть одну из прихожанок этой церкви. Скорбященской! Как именуют наши старушки. И вот я стою сейчас, скверный блудодей, Весь черный от пороков, Один, на всей ордынке, под снегопадом, А в церкви все огни давно погасли, Окна темные, только в самой глубине, где мерцает лампадка. И мне стыдно, мне страшно. Мы-то льжи издалече стоя, Не хотяше, не очи возвести на небо, Но Бияши Персии своя глаголи «Божьей милости вбуди мне грешнику!» И я все-таки должен спешить, чтобы не причинить еще большее огорчение, и без того уже разобижены мною суприхожанки моей, святой моей Марьи я перехожу снегом за порошенную ордынку и оказываюсь у каменных ворот трехотажного дома, Спортиком, который захвачен теперь одним из комитетов, недавно учрежденных в нашем когда-то тихом Замоскворечи. Тут теперь не без расположился Институт по Латинской Америке. При бог весь чем. Скорее всего, при самой Лубянке. А ведь еще недавно, кажется, здесь помещался детский дом. Я когда-то даже учился в одной школе с мальчиками-сиротами, которых тут содержали тощими, вечно голодными и одетыми в одинаковые отрепья. Мы дрались с ними, с этими отчаянными баруанцами, и мы их, движимые детской языческой беспощадностью. А еще раньше, во времена, какие я, увы, не упомню, с которыми я не связан даже ребячески, в этом самом доме жил настоятель нашей церкви, всех скорбящих радостей, что на дынке. А сзади дома был тогда обширный сад, в нем старые яблони, и он гулял там, а, может быть, даже и чай пил по замоскворецкому образцу, этот степенный протеерей в обществе своей дебилы и мягкой матушки, и я так себе хорошо его представляю. Высокий, статный, с сильным голосом, с крестом из чистого золота на груди, с пухлыми белыми зацелованными руками которые почтительно лобызали прихожане, приносившие в церковь свои рубли и копейки, добытые работой и торговлей. Эти монеты, позволявшие ему держать столь роскошный дом с садом, пить чай в тени деревьев, есть терляжью уху с растягайчиками, любить блины с семгой и с икрою. И я даже думаю, что прихожане гордились его статностью и полнотою, как чем-то построенным и содержащимся на их деньги, как, наверное, и в его звучном голосе им слышался звон приносимых в приход монет, приносимых совершенно добровольно, без всякого принуждения, с ясным сознанием того, куда монеты идут. И когда я представляю себе все это, думать мне тушно о нынешних обитателях этого особняка. Не бей меня, Бенчик! Аспирантах, кандидатах, докторах, сумевших сделать в жизни только одно – более или менее пристойно выучить испанский или португальский, и вот теперь их содержат вместе с их накрашенными и разряженными жёнами, с волгами и москвичами, с костюмами и портфелями, с заграничными поездками и всяческими надбавками, содержат на рубли, на монеты, добываемые всё теми же прихожанами не нашей, так другой церкви, не самими прихожанами, так их детьми или внуками, Только теперь монеты эти, эти рубли отбираются принудительно. Всякими жульническими налогами с оборота спекулятивными ценами на башмаки, штаны и чулки, баснословной ценой на белую гадость в зеленых бутылках. А они, паразиты, алчные мерзавцы, не только сами сжирают эти краденые деньги, А еще и по роду своей службы отыскивают там, за океаном, в Южной Америке, каких-то оборванцев, бездельников, чтобы и их содержать на эти самые трудовые рубли и копейки, отнимаемые и выманиваемые у меня ловких соотечественников, не одолевших премудрости испанского или португальского. Но мне сейчас не время думать обо всем об этом, не время вспоминать этих... Узких специалистов в узких костюмах и узких башмаках мне надо быть на проводах. Где Марья Ивановна совсем уж верно заждалась меня, а я все еще путаю среди сугробов в русле Ордынки на самом углу Клементовского, куда мне надо свернуть. И зайдя за угол, я сразу же различаю за снегопадом смутное очертание Клементий Римского. Я теперь приближаюсь к нему с другой стороны, не с Пятницкой, и на душе у меня гораздо... — Легче, потому что я иду по ночному замоскворечью один, без партнерш. Иду на проводы, иду к Марьи Ивановне, к ее винегрету, к ее селедке особенного сорта, к ее припрятанной специально для меня выпивке.